Глава тридцать вторая. Завывай неистовствовал, промораживая мир до сердцевины. Свинцовое небо надвинулось на землю. Свет, проникающий из-за туч, был так тускл, что даже на открытых местах контуры предметов расплывались. Звуки и запахи таяли среди снегов, тонули в серой мгле. Деревья превратились в заледенелые и з в а я н и я Звери на ходу п р и м е р з а л и к земле, и глаза их мгновенно стекли н е л и В эту зиму обитателям живопырки пришлось т у г о Несколько дней подряд не прекращались снегопады, и жизнь в городе замерла. Люди старались не покидать своих домов. Многие рестораны закрылись, мусорные бачки около их дверей опустели. Лисы, привыкшие полагаться на эти бачки как на основной источник пропитания, о ч у т и л и с ь в бедственном положении. Голод вошел в их норы и поселился там надолго. Оха, Камио и Митц отощали и ослабели. Животы у всех троих прилипли к позвоночнику, а мутные глаза глубоко запали. Пытаясь хоть ненадолго заглушить сосущий голод, они ели снег, не говоря уже обо всем, отдаленно напоминающем съестное. Камио как-то набил живот весьма подозрительными отбросами. И захворал. Чуть живой он лежал у входа в нору, а снаружи завывая он з а л с о в о ц е п е н е в ш и й мир своими острыми зубами. В один из тоскливых дней Оха решила наведаться на ферму на окраине живопырки. Лисица надеялась, что ей удастся добыть что-нибудь. Вдруг фермеры забудут запереть курятник или с а р а й где хранятся овощи. Лисы были и з м о ж д е н ы до крайности, и Оха понимала. Ей будет нелегко проделать долгий путь до фермы. Камио не мог подняться, и л и с и ц е предстояло в одиночку сразиться со снежной бурей. Пурга мила такая, что люди безвылазно сидели по домам, выходя лишь затем, чтобы пополнить запасы съестного. Объедки с улиц исчезли бесследно. Камио, узнав о р и с к о в а н н о й затеи Оха, приподнял голову с адраболезни. И попытался отговорить подругу: "Погоди, не стоит рисковать. Может скоро снегопад прекратится, а может и нет. Оха не привыкла отступать от своих намерений. Что говорить попусту. Другого выхода нет. Если мы как следует не поедим, скоро все трое протянем лапы. Тяжелые настали времена. Только и мог пробормотать в ответ л и с Мид за тобой присмотрит", сказала Оха. Сейчас я послала ее наверх принести тебе сосульку полизать. Тебе нужно побольше пить. Хорошо бы, конечно, травки поесть. Да разве теперь под снегом что-нибудь отыщешь? Вот если снег начнет таять, со мной все будет в порядке. Не волнуйся. Перебил Камио. Но ведь Лиса отнюдь не подтверждал его слова. Бока его ходили ходуном, ребра выпирали, словно металлические обручи. Мех поредел и свалялся. Последнее время уха остерегалась дотрагиваться до Камио даже носом. Кости лиса так туго натягивали кожу, что казалось, при малейшем прикосновении она может порваться. Вошла Митц с сосулькой в зубах. Она опустила свою добычу перед Камио и сама повалилась рядом. Лисичка так устала, что с трудом держала голову. Вот, сказала она тяжело переводя дух. Отличная сосулька, как раз то, что надо. На с в е т у т а к и искрится, через нее смотреть можно. Ты куда это собралась, Оха? Оха была уже у самого лаза и бормотала ритуальные заклинания. Да так пойду пройдусь, попробую добыть что-нибудь. А ты оставайся с к а м ь о я ненадолго. Пусть лучше Митц думает, что мать вышла покрутиться поблизости, решила Оха. и т о р о п л и в о й р ы с ц о й пустилась прочь от н о р ы Если лисичка узнает, что Оха собралась на ферму, того и гляди увяжется за ней в этот опасный поход. С невероятными усилиями Оха пробиралась сквозь сугробы, то и дело проваливаясь в них по самую шею. Снег забивался ей в рот и уши. Лисица быстро выбилась из сил. Но она считала, что может позволить себе отдохнуть не раньше, чем доберется до того места, где городские улицы круто забирают вверх к парку Трех ветров. Снег зарядил уже давно. Несколько дней назад в воздухе закружились мягкие пушистые хлопья. Они покрывали землю и похрустывали под лапами. В воздухе не ощущалось ни дуновения, и звуки утратили свою остроту. Звери, в ы г л я д ы в а в ш и е из своих нор, понимали, что это не к добру. Скоро грянет пурга. На день мир словно замер, белый, недвижный, а потом не погода разыгралась не на шутку. Вот уже три дня подряд расверепевший з а в ы в а й посыпал землю жесткой снежной крупой. Злобный зимний ветер никак не мог успокоиться и швырял в глаза оха целые пригоршни мельчайших колючих ледышек. У лисицы подкашивались лапы, но она заставляла себя идти. Она уже не пыталась о г и б а т ь сугробы и решительно проделывала себе путь в глубоком снегу. Оха ощущала беспрестанную ноющую боль в пустом желудке. Она знала, то же самое сейчас испытывают Камио и Митц. Но несмотря на усталость, голова Оха была до странности легкой, как будто бы и не принадлежала ей. Надо отвлечься от мыслей о голоде и холоде, твердила себе лисица. От них становится еще тяжелее. Лучше думать о дочери. Миц. В конце концов Оха сдалась и стала звать с в о е нравную лисичку просто Миц, опустив начальное О. Но как быть, когда дочь наконец найдет себе пару, встретит подходящего лиса, сообщит, как ее зовут, а он вообразит, п р о ч м Почему он должен вообразить невесть что? Как бы то ни было, Митц теперь взрослая лисица, и мать ей понятно не указ. Хорошо, хоть она избавилась от своего ошейника, Митц так отощала, что просто-напросто выскользнула из него. Нет худа без добра, вздохнула Оха. Этого ошейника было вполне достаточно, чтобы отпугнуть от дочери всех возможных претендентов мужья. Забудь о голоде. Забудь о слабости, твердила себе Оха. Думай о другом. Но из глубин ее сознания все время выплывало одно и то же видение: леса безжизненно р а с п р о с т е р т а е на снегу, промершее з насквозь окоченевшее тело. Вышла на поиски пищи, но последние силы быстро оставили ее. Она упала и уже не смогла подняться. Что ж. Чему быть того неминовать, подумала Оха. Такая смерть ничуть не хуже любой другой. Она прожила хорошую жизнь. Конечно, на ее долю выпало немало печали, но кому удается прожить столько зим и лет и не познать печали? Лисица вошла в узкий проход между сугробами и, не сворачивая, добралась до самого подножия холма Трехветров. Молодец, подбадрила в а она себя. Осталась сущая ерунда. Кое-где на улицах виднелись люди, но о х а это немало не встревожило. Даже если люди настроены враждебно, им приходится полагаться лишь на зрение, а в такую п у р г у дальше собственного носа ничего не разглядишь. Лисица двинулась вверх по обледеневшей мостовой. Лапы ее скользили по гладкой корке, в которую п р е в р а т и л и с снег колеса машин. Пару раз желудок Оха болезненно дернулся, словно кто-то привязал к нему веревку и резко потянул. Но она не обращала внимания на боль и продолжала упорно карабкаться. Метель все усиливалась, завывая грозился сбросить лисицу с холма, словно тряпку. Справа на Оха налетел целый шквал снежной крупы, так что ей пришлось зажмурить глаза. Возможно, в воздухе носились какие-то запахи, но она ничего не ощущала. Все звуки терялись в завываниях в юге. Непогода делала лисицу совершенно беззащитной. Дойдя до ворот парка, Оха в полном изнеможении опустилась на землю. Она чувствовала, уголек, который еще т е п л и т с я у нее внутри, готов погаснуть. Как бы ей хотелось опустить голову на лапы, уснуть и больше не проснуться. О, сон так и манит, но она должна помнить о тех двоих, что ждут ее в н о р е Возможно, их еще не тянет в дальний лес. Оха заставила себя подняться и продолжить путь. Ферма рядом, ферма совсем близко, твердила она себе. Лисица вошла в парк. Здесь среди деревьев идти было намного легче. За росли защищали ее от ветра и злобных порывов пурги. Несколько раз охав с т р е ч а л и с ь люди. Они выгуливали собак или прохаживались парами. Чтобы избежать столкновения с ними, лисица держалась ближе к краю парка и избегала широких аллей. Она миновала маленькую ложбинку у подножия дерева. н о р а Гара. Много воды утекло с тех пор, как она последний раз виделась со старым б а р с у к о м Но сейчас не время отправляться в гости. Оха прибавила шагу. Даже здесь, в лесистой части парка, снег налипал ей на задние лапы, мешая идти. Летом, когда вновь прилетит л а с к а й она обязательно навестит Гара, пообещала себе лисица. Все непременно навестит. Впереди Оха заметила небольшое углубление, п р и п о р о ш е н н о е снегом. В ту же секунду ноздри лисицы достиг запах горностая. Она р а з в о р о ш и л а снег и ткнула зверька носом. Горностай не двигался, белый на белом снегу. Он проиграл схватку с холодом и голодом. Наверное, он вышел на охоту, но поймать кролика ему не посчастливилось. Те предпочитают умирать в собственных норах, в тепле, среди сородичей. Лисица впилась в горностая зубами. Хотя зверек был совсем мал, поев она ощутила прилив бодрости. Теперь она не сомневалась, что доберется до фермы. Правда, она чувствовала себя виноватой перед Камио и Митц, но на троих горностая все равно не хватило бы. А ей еще предстоит дорога назад. Когда Оха покончила с горностаем, в юго внезапно стихло и небо начало проясняться. Это произошло так неожиданно, что два человека в тяжелых шкурах, которые, п о н у р и в головы, выгуливали собак, в ы с у н у л и с ь из меховых воротников и уставились на небеса. Охот тоже изумилась. Только что небо было сплошь покрыто тучами, и вдруг засияло голубизной, будто кто-то отдернул серую завесу. Несколько секунд спустя вышло солнце. Темные тени деревьев разрезали снег, который сразу заблестел и заискрился. Как это ей знакомо, пронеслось в голове Оха. Черные полосы на белом снегу. Казалось, тени образуют на снегу причудливый узор, и пока Оха разглядывала его, в голове у нее звучала мелодия. Сколько раз она все это видела, мир. запорошенный снегом, ясный день, солнце, деревья и черные тени, словно преграды, и еще что-то зловещее, страшное. Оно мчится за ней, то в тени, то в лучах света. Оно все ближе и ближе. Внезапно лисица овладел Ужас, который она так часто ощущала во время ночных кошмаров, мелодия звучала все громче и отчетливее, и вдруг лисица поняла, что это за страшное пятно. Как она сразу не догадалась? Ведь она чуть не каждую ночь видит его в тревожных снах. Да, оно настигает ее наиву, как во сне, и н а я в у как во сне, ей некуда скрыться. Лисица быстро глянула туда, откуда доносился знакомый запах. В конце аллеи виднелись два силуэта: человек в толстой шкуре и собака, огромная собака, шерсть которой в лучах солнца казалась кроваво-красной. Массивная фигура дышала свирепостью и силой. о х а п о пыталась задержать взгляд на этих двоих, но все поплыло у нее перед глазами. И все же последние сомнения исчезли. Тем более этот запах она узнала бы из тысячи. Опять их пути пересеклись. Ее и Сейбра. Заметили ли ее пёс и хозяин? Лисица затаилась, опустив голову на лапы. Сердце ее выскакивало из груди. Она знала, ее рыжая шуба ярким пятном п л а м н е е т на снегу. Пока что ветер относил ее запах прочь от врагов, но Оха знала: человеческое зрение намного острее собачьего, и если только хозяин сейбра не близорук, он ее разглядит. Может, он и не станет специально натравливать на нее своего пса, но тот наверняка сам почувствует, хозяин заметил вдали что-то любопытное, и когда он поймет, что это, его никто не остановит. Ветер изменил направление. Он еще не окончательно выдал оха, но все же, кружась между деревьями, мог донести до пса ее запах. з а в ы в а й предатель, и ты против меня, с укором подумала лисица. Она вновь бросила взгляд на человека и собаку. Пес резко вскинул голову, макушка его почти достигала груди хозяина. Потом с е й б р завертелся, озираясь вокруг. Наконец. Взгляд его уперся в точку лиса. Хотя снег приглушал все звуки, крик этот прозвучал для уха как гром. Значит, с е й б р заметил ее. А вдруг не ее, а кого-то другого? Вдруг поблизости прячется еще одна лиса. Лучше ей замереть, не двигаться. Надо выждать. Вдруг пронесет. Сейбор натянул поводок. Человек недовольно рявкнув попытался удержать пса, но тот, не обращая на вопли хозяина ни малейшего внимания, потащил его к к а п у ш к е Враг двигался прямиком к ох}{а. Нет, не пронесло. Лисица выскочила из укрытия и пустилась наутек по брюхо, проваливаясь в снег. Пес моментально узнав в ней свою в е ч н о у скользающую жертву, тоже перешел на бег. Человек не устоял на ногах и повалился в снег, но сейбр несколько футов проволок своего хозяина по сугробам, даже не обернувшись. Наконец человек выпустил поводок и широко раскрыв рот, зашелся хриплым злобным лаем. Шапка слетела с его головы, ветер подхватил ее и понес по полю. Ох, понимала. Ситуация отчаянная. Конечно, она боялась, но т о г о леденящего ужаса, что сковывал ее во сне, не было и в п о м и н е Ей не привыкать уходить от погони и нынешняя лишь одна из многих. Лисица с кочками пустилась по снегу, перепрыгивая через сугробы, как через барьеры, но снег налипал ей на лапы и вытягивать их из сугробов становилось все труднее. Она чувствовала, преследователь нагоняет ее. Здоровенному, длиннолапому сейбусу гробы не помеха, с и л ы их слишком неровны. К тому же в отличие от лисицы, псу не пришлось голодать. Добежав до дороги, Оха понеслась во в с ю прыть, скользя по обледенелому асфальту. Сзади ее нагнал автомобиль. Он двигался медленно, окруженный клубами выхлопных газов. В узком проходе между двумя снежными стенами двоим было не разойтись. Лисица не собиралась уступать дорогу. К счастью, в последний момент водитель разглядел ее, нажал на тормоз и резко свернул, так что машина зарылась носом в сугроб. На бегу, ох, а б р о с и л а взгляд назад. Пес неотвратимо настигал ее. По обычаю охотничих ь собак он начал выкрикивать угрозы и оскорбления. Эй, облезлая тварь! Сейчас я переломаю все твои кости, все до единой, высосу из них мозг и выплюну тебя в морду. Долго ты коптила небо, пора тебе узнать, как остры мои зубы. Скоро, скоро череп твой захрустит в моей пасти и весь снег вокруг покраснеет от твоей крови. Из угла показался человек, почти детеныш. Он шел против ветра, согнувшись в три погибели. Сейбр шип его с ног, и человек вылетел на проезжую часть, проехал несколько футов по скользкому асфальту и ударился плечом о п о р е б р и к Оторопев от неожиданности, он даже не з а л а я л У с е й б р а тоже разъехались лапы, но он быстро п р и н а р о в и л с я к обледенелой мостовой и продолжил погоню. То, что по его милости пострадал человек, пса ничуть не волновало. Городские улицы кончились, через поле шла дорога на ферму. Оха бросилась по ней сама, не зная почему. Инстинкт говорил ей, так надо. И еще инстинкт говорил ей, смертельная схватка близка. Скорее всего, Сейбр схватит ее, прежде чем она добежит до ворот фермы. Он уже наступал ей на пятки. Она ощущала его горячее дыхание, слышала свирепое л я з г а н ь е зубов, готовых перекусить ей горло. Лесица метнулась в сторону, но потеряла равновесие и перекувыркнулась через голову. Пес налетел на нее, еще мгновение и страшные челюсти вопьются в ее беззащитный живот. л и с и ц а замерла в предчувствии жуткой боли. Га! -а -а! Челюсти пса были на волосок от жертвы, но вдруг голова его как-то странно дернулась, и он полетел вверх тормашками, словно его подстрелили на бегу. в Змахнув в воздухе лапами, Сейбер неуклюже рухнул на бок. Оха, не теряя ни секунды, вскочила и помчалась прочь. Неужели в ее врага стреляли? Но почему тогда она не слышала выстрела? Нет, выстрела не было. Оглядевшись, она увидела, что пес уже поднялся жив и здоров. Его подвел поводок. Развиваясь по ветру, он зацепился за придорожный столб и обмотался вокруг него несколько раз. п е с изо всех сил натягивал поводок, пытаясь его порвать, но кожаный ремешок остался цел, зато подгнивший столб з а т р е щ а л и подломился у основания. Несколько ярдов Сейбр волочил его за собой, пока поводок не распутался. Теперь Оха отделяла от преследователя около д в а ярдов, но она понимала, это незначительное преимущество не дает ей никаких шансов. Снег вокруг фермы был расчищен. И это облегчило ей бег. Впрочем, Сейбру тоже. Иш обрадовалась, вопил он. Зря, зря. Настал твой смертный час. На этот раз не уйдешь. Никто меня не остановит. Сейчас я тебя прикончу. Смерть, смерть. Единственная расплата за о с к о р б л е н и е По длинному подъездному пути лисица устремилась к дому фермера. Дыхание у нее перехватывало, в глазах темнело. С разбегу она врезалась в стайку воробьев, которые прыгали на дороге, обезумев от ужаса они брызнули в рассыпную. Сейбр опять был у нее на хвосте. Через несколько мгновений он ее настигнет. Пёс тоже запыхался. Из пасти его вырывались клубы пара. Его запах, проникая в ноздри лисицы, душил ее. Огромные лапы оглушительно топотали по утрамбованному снегу. Ближе, еще ближе, совсем близко! Лисица проскользнула между стеной дома и амбаром. Вдруг ей повезет в полях пришло ей на ум, если они вспаханы для весенних посадок и оставлены под паром, псу будет труднее преследовать ее среди промерзших борозд. О, если бы встретить д е р е в о Но вокруг только живые изгороди. Сейбр почти настиг ее и защелкал зубами, едва не хватая ее за лапы. Лисица на бегу обернулась и оскалилась. н е более секунды отделяло ее от смерти. Еще один ярд, еще один прыжок. Вдруг что-то мелькнуло между н е ю и врагом, и сейбр вновь тяжело повалился и растянулся на снегу. Он споткнулся от туго натянутую цепь. Кровь брызнула из глубокой ссадины на передней лапе. На конце цепи сидел хватки, старый охотник. Гроза лис. Он что-то прокричал Оха и набросился на громадного Риджбека. Но отважный пес не мог тягаться силой со здоровенным Сейбром. Риджбек, несмотря на усталость, мигом вскочил. Битва была недолгой. Оха успела отбежать всего на несколько ярдов, когда хватки отлетел в сторону. Старый гончий пес ударился об угол своей будки и недвижно замер на снегу. Одна его лапа. Неестественно в ы в е р н у л а с ь Гнусный изменник! Рявкнул Сейбр. В мгновение ока он почти догнал лисицу. Теперь Сейбр п р и х р а м ы в а л но это казалось ничуть не замедляло его бега. т р е п е щ и лисья тродья! Привел он. Сейчас я в о п ь ю с ь тебе в горло. Я чувствую вкус твоей крови. О, сладостный вкус! Оха б е ж а л а вокруг амбара, надеясь увидеть во дворе невысокие сараи и вспрыгнуть на крышу. Но ничего подходящего не попадалось. Все хозяйственные постройки были слишком высоки. Тогда Оха скользнула в открытую дверь амбара и заметалась между машинами. Она рассчитывала, что Сейбер бросится за ней вслед и, может быть, на ее счастье напорится на какую-нибудь острую железяку. Но пес предусмотрительно остался у дверей. Он знал. Другого выхода здесь нет, и пока лисица в Амбаре, он может передохнуть и отдышаться. Тебе конец, Шельма! Да рыжая бестия! Немало ты мне д о с а ж д а л а Теперь за все заплатишь сполна. Уха забилась за трактор и припала к полу. Это ты досаждал мне! выпалила она тяжело переводя дух. Вечно не давал покоя, погубил моих первых детенышей, изувечил моего лисенка. Это какого же! Такого, ты откусил ему хвост. Помню, помню. Только Лисья сук, ты не все знаешь. Я еще не так тебя удружил, прикончил твоего ублюдка, белого кретина. Асак! Сердце у нее болезненно сжалось. Сломал ему шею, перекусил как пруд. Ты, ты лжешь. Если бы мой сын погиб, ко мне явился бы Лисий дух. Про ваших п о г а н ы х духов я не знаю и знать не хочу. А выродка твоего распотрошил на славу, можешь не сомневаться. Он видно был какой-то м а л о х о л ь н ы й или б е л и н ы объелся, налетел на меня визжит. Тебя т о м не и надо. Сейчас мол с тобой расправлюсь. Это он мне, мне сбрендил это точно. У меня до сих пор на шее шрам от его зубенок. Лопотал какую-то чушь. Он мол служит божеству, ему дарован высокий удел уничтожать зло. Видно свихнулся со страху. Теперь Оха не сомневалась. Сейбер говорит правду. Ты убил моего сына, а сейчас хочешь убить меня. Вместо ответа Сейбер двинулся к ней. Лисица в ы ж д а л а пока он очутился около самого трактора и выскочила с другой стороны, но пёс успел схватить её за ухо. Оха забилась, задергалась, завертелась. Задними лапами она яростно колотила врага по голове, пытаясь выцарапать глаза. Когти ее прочертили на морде пса глубокие царапины. Она понимала, стоит ей на долю секунды прекратить свои н е и с т о в ы е прыжки, и зубы Риджбека сожмут уже не ухо ее, а голову. с е й б р с слов на ветер не бросает. Череп ее мгновенно хрустнет в беспощадной пасти. Кровь, струящаяся из уха лисицы, смешивалась с кровью пса. Вдруг она почувствовала, что свободна. Ухо ее осталось в зубах Риджбека, о х а м е т н у л а с ь к дверям. Сила ее с каждым мгновением убывали. От пес едва не наступал ей на хвост, хотя с р а з о д р а н н о й м о р д й и п р о к у ш е н н о й лапы ручьями текла кровь. Сейбу р все было ни по чем. Через двор охак и н у л а с ь к пруду. Если бы добежать до железной дороги, уж она бы устроила так, чтобы колеса поезда р а з м а з а л и с е й б р а по рельсам. Она сама знала. Этот отчаянный план неисполним, но больше ничего не могла придумать. Без сомнения, с в и р е п ы й р и д ж б е к настигнет ее задолго до того, как она окажется у железной дороги. Несмотря на полученные раны, он полон энергии, а у нее уже подкашиваются лапы. Силы покидали Оха. Развязка близилась. На дороге, разбитой в грязь гусеницами тракторов и подернутой ледяной коркой, Риджбек пару раз поскользнулся, но эти п у с т я ш н ы е помехи почти не задержали его. Пёс не сомневался: на этот раз победа останется за ним. Лисица то и дело спотыкалась, из раны на месте откушенного уха хлестала кровь. Добежав до пруда, она дрожащей неверной походкой заковыляла по льду. Багровый туман застилал ей глаза. Она знала, это надвигается смерть. Странное спокойствие сковало ее измученное тело. Вдруг исчез одуряющий страх и сосущая боль в животе. Сердце ее билось теперь размеренно и медленно. Оха сожалела лишь, что подвела Камио. Если она не принесет ему поесть, Он недолго протянет. Все-таки Сейбру удалось выполнить свою угрозу, разом покончить с ними обоими. Лисица брела по льду, чувствуя, что движется еле-еле, точно крыса, наевшаяся отравы. Сейбр настигал ее упоенной торжеством мести. Сейчас все будет кончено. Наконец-то! заорал Риджбек. И тут Оха услышал а треск. Это проломился лед. Лисица инстинктивно повернулась и не увидела своего врага. Громадный пес исчез в полыне. ь Темная вода сомкнулась над ним. Несколько мгновений на поверхности воды расходились лишь круги, потом из полыньи в ы н ы р н у л а огромная голова. п е с пытался зацепиться лапами за зазубренные края, но напрасно. Когти его скребли по льду. Хрупкий лед отламывался кусок за куском. п е с не сдавался, отчаянно молотя по воде лапами, о коченевшие мускулы сейбра наверняка сводило с у д о р о г а но голова его оставалась над водой. Он вновь зацепился лапами за острый край, глаза его горели злобной решимостью. Оха наконец пришла в себя. Сейбр приближался, его лапы уже проделали темную дорожку в заледенелой поверхности пруда. Лисица бросилась прочь. Но движения ее были неуверенными, и когти скользили по льду. Несколько раз она упала, сердце ее почти разрывалось. Стоило лисице встать, как лапы ее расползались вновь, и все же, одержимая желанием спастись, она заставляла себя бежать. Проклятая тварь! – ревел ей вслед пес, морда его исказилась от напряжения. Хрясь, хрясь, хрясь! Хрустел и обломался лед под тяжестью могучих лап. Сейбр не сводил с лисицы остекленевших глаз. Пасть его распахнулась, зубастые челюсти готовились сомкнуться на шее жертвы. Скорее всего, кровь уже застыла у него в жилах. И все же костистая голова приближалась к лисице медленно, но неотвратимо. Лапы Риджбека. Без устали колотили по льду. Что до лисицы, она никак не могла совладать со своими лапами. Они отказывались служить, дрожали и подкашивались. с е й б р совсем близко. Его отдыхание вновь обожгло ее. Попалась! Она ощутила, как зубы пса впились в ее заднюю лапу. Однако силы с е й б р а тоже были на исходе. Лисица обернулась, чтобы смело встретить злорадный о с к а л смерти, торжествующий взгляд врага, но голова с е й б р а исчезла под водой. И все же он не выпускал лапу Оха, твердо решив погибнуть вместе со своей заклятой соперницей. Ледяная вода обожгла Оха. Отчаяние придало лисице сил. Нет! закричала она и, извернувшись, вырвалась из сомкнутых на мертво челюстей. В зубах Сейбр остался клок ее меха, но под воду п е с ушел один. Лисица, задыхаясь, повалилась на край полыни. Сейбр вынырнул еще раз и успел бросить на нее прощальный взгляд, исполненный ненависти. Обессиленная, Оха долго лежала на льду, боясь поверить в случившееся. Ей казалось, что и ч а д и е тьмы непременно появится вновь и набросится на нее. Поэтому Оха не позволяла себе расслабляться, и сердце ее по-прежнему бешено колотилось. Как только над водой покажется огромная голова, Оха бросится на утёк. Но Сейбор больше не появился. Наконец, собравшись с духом, Лисица осторожно приблизилась к кромке льда. В темной воде под льдом безжизненно покачивалось громадное тело. Глаза пса, мертвые глаза, по-прежнему были устремлены на оха, но ненависть в них погасла. Потом тело перевернулось, мелькнула желтая грива, и Риджбек. и сейчас навсегда. Лисица побрела на двор фермы, камбару, где лежал Хваткий. Завидев ее, он приподнял голову. с е й б р мертв, сообщила Оха. Хваткий зашелся кашлем. Похоже, я составлю ему компанию. Спасибо тебе, Хваткий. А как он умер? Неужели ты перегрызла ему горло? Я? Нет. Где мне? Он провалился под лед и утонул. Хваткий опять закашлялся. По делам ему. Надутый болван. А ты, лисица, лучше шлаба отсюда, по д о б р у по з д о р о в у Но ты ранен. Снег под х в а т к и м покраснел от крови. Пустяки. Сейчас из д о м у выбегут люди, бросятся ко мне на помощь. Отвезут к ветеринару и... Но ох, а видела, рана смертельная. Прощай, хватки. Когда-то мы были врагами. Мы сейчас враги. Выдохнул он. Я просто отплатил тебе долг. А теперь убирайся прочь, рыжая чертовка не то. Бедный хватки, старый гордый пес. Не стыдись того, что подружился с дикими зверями. Вне навести мало проку, и сделанного не воротишь. Поверь, нет беды в том, что вражда между тобой и мной, лисицей, исчезла. Я всегда буду помнить, что о б я з а н а тебе жизнью. В одном ты права, пробормотал хватки. Я старый пёс, очень старый. Это моя семнадцатая зима. Шутки. л Я устал. Хочу одного, закрыть глаза и спокойно умереть. Несколько мгновений спустя желание пса исполнилось. Глаза его закрылись, и жизнь оставила старое тело. Ауха отправилась в поле. Там она нашла несколько гнилых репок, набила желудок, взяла одну репку в зубы и пустилась. В долгий путь к дому. Вернувшись, она узнала, что когда погода разгулялась, Митц тоже выходила на промысел. Лисичка дошла до ближайшего дома, увидала, что кухонная дверь открыта, скользнула внутрь и стащила увесистый кусок бекона. Митц была мастерицей на подобные проделки, тут мать не могла с ней т я г а т ь с я Лисичке ведь довелось побывать в человечьем жилье, и она знала, что там к чему, и ухитрялась подавить страх перед людьми. Камио выглядел лучше. Он явно пошел на поправку. к р е п к а пробормотал он, увидев добычу. Оха, что ж неплохо. Надеюсь, все обошлось без приключений. Да какие там приключения, ответила она, устраиваясь рядом и прижимаясь к его теплому пушистому боку. Мир бел и недвижен. Нигде ни души. Оха! Что с твоим ухом? В ужасе воскликнула Митц. Камио повернулся и приподнял голову. А это равнодушно проронила уха. Пустяки. Небольшая стычка с горностаем. Да что за горностай такой? Как он мог откусить? Хватит об этом, Митц. Тише. Камио не здоров. Митц послушно замолчала. Снежные бури больше не вернулись. Самые суровые зимние дни остались позади. Скоро от т е п л я й согрел землю своим нежным дыханием. Этой весной Оха не ожидала потомства, у нее не было повода для тревог и переживаний, и на досуге она спокойно наблюдала, как все вокруг оживает с приходом тепла. т о было приятное зрелище.